Этнос. Не каждое обобщение плодотворно для науки. Так общеизвестно понятие человечества, что по сути дела означает противопоставление вида homo sapiens всем прочим животным. Однако при этом упускается из вида вариации в главном соотношении людей с окружающей средой. Есть люди-хищники, охотники. Есть ихтиофаги-рыболовы, есть пожиратели растений, а бывают и каннибалы. Некоторые скотоводы приручают животных и живут с ними в симбиозе, другие возделывают растения, третьи обрабатывают металлы. Короче, у человеческих коллективов есть жесткая связь с кормящим ландшафтом. Это и есть родина. Но к использованию ресурсов ландшафта надо приспособиться, а для этого требуется время и немалое. Адаптация идет поколениями. Не внуки, а правнуки первых пришельцев в новую страну с непривычными для прадедов природными условиями усваивают набор традиций, необходимых для благополучного существования. Тогда Родина превращается в Отечество. Так было даже в Палеолите. Но это еще не все. Не только подражание предкам формирует склад человеческого коллектива. В нем всегда есть люди творческие, генерирующие мифы или научные идеи, рапсодии, музыкальные напевы, фрески, пусть даже в пещерах, узоры на женских платьях, ритуальные пляски и портреты. Изобретатели и художники никогда не бывают героями, ведущими толпу. Они обычно так поглощены своим делом, что у них не остается сил на общественную деятельность, которая тоже является достоянием профессионалов. Более того, мыслители и поэты воспринимаются современниками как чудаки. однако их вклад в жизнь коллектива не пропадает бесследно, а придает ему специфический облик, отличающий его от соседних племен, где есть свои чудаки. Сочетание этих трех координат образует этнос, характеризующийся оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой. Именно способность к неоднократной адаптации в самых разнообразных ландшафтах и климатах, повышенная пластичность — позволили человечеству как виду распространиться по всей поверхности Земли, за исключением Антарктиды, где жить можно только за счет подвоза пищи. Не только в Палеолите, но и в историческом периоде. Этнос — форма вида Homo sapiens. Поэтому обобщение всех особей этого вида в понятии антропосфера, хотя логически возможно, но не плодотворно. Антропосфера мозаична, и правильнее называть ее этносферой.